Я рискнул и проявил некоторую инициативу, только не ругайте шибко, победители не судят. Ближе к делу, победитель. После разговора с Рахмановым, уже на выходе из клиники, я нос к носу столкнулся с Борисом Абрамовичем мэром. Сразу же узнав во мне вчерашнего посетителя, он спросил, за какой надобностью я топчу их линолеум уже второй день к ряду. затем, что открылись некоторые новые факты, и в их свете вы смотритесь довольно утомительно. Решил пойти я в банк Прямо скажу, хреново вы смотритесь. Что вы себе позволяете? Да как вы смеете? Да я подам на вас в суд за оскорбление. Понес он всякую чепуху, которую я внимательно слушал и сочувственно при этом кивал. Такое мое поведение пришлось ему не по душе. Не понравилось ему мое поведение. То ли он хотел меня умаслить, то ли просто банально испугался. Одним словом, после того, как у него иссяк фонтан угроз и проклятий, Он пригласил меня в кабинет, а мне это было очень кстати, у себя в кабинете, он повел себя совершенно по-другому. Начал с того, что усадил меня в удобное кресло и предложил чашку кофе с коньяком. — Кофе не употребляю вообще, а чай пью только зеленый, — ответил я, пометуя, что у Рахманова на столике. — Я видел пачку этой гнусной травы. Уверен, у вас его нет. — У нас, как в Греции, всегда все есть. Один момент! — счастливо засмеялся он и упрыгал за чаем. Едва за ним закрылась дверь, как я отогнул угол ковра, где, по моему мнению, мог раньше находиться сейф. Я не ошибся, и этому свидетельствовали четыре свежие вмятины на линолеуме. Вне всяких сомнений, они были продавлены ножками сейфа. А кроме того, я увидел четкий, несмываемый след от колес тележки. Они как-то неудачно ее повернули, так что сантиметров десять два колеса прошли юзом. Я был настолько рад своему открытию, что даже выпил чашку зеленого чая с какими-то палками, плавающими на поверхности. «Отличный чай!» — отставляя пустую чашку, похвалил я заботливого доктора. «Может быть, еще?» — с готовностью привскочил он. «Нет-нет, спасибо, достаточно, больше не надо!» — решительно и поспешно отказался я, ожидая, когда он начнет задавать наводящие вопросы. Это последовало после того, как я поднялся и начал благодарить его за проявленное гостеприимство. «Извините меня, товарищ капитан, за любопытство, но какие такие новые факты заставили вас вновь посетить мой кабинет?» Ничего не значащее, как бы, между прочим, спросил он. «Или это ваш профессиональный секрет?» «Конечно, но с вами я готов им поделиться, а я с удовольствием выслушаю. Можете даже записать, где у вас магнитофон или диктофон, наверное, хранится в сейфе». Батюшки! Удивленно всплеснул я руками. «А где же ваш сейф?» «А зачем мне сейф?» Сразу смекнул он, в чем дело, и поторопился выплюнуть мою наживку. «Кабинет у меня небольшой, хранить не особо нечего. Он только мне мешал. Надоел он мне. Я его позавчера продал». «Что вы такое говорите? Я его видел недалее, как вчера, когда с вами разговаривал. Неуклюже я попытался зайти с другой стороны и в конец его запутать». Как сейчас помню, своими руками щупал. Нет, милейший капитан, не могли вы вчера его видеть, потому как позавчера, в конце рабочего дня, сейф увез покупатель. Растянул он до ушей свои толстые губы. А вам, извините за дерзость, я бы посоветовал посетить окулиста или невропатолога. Наверное, вы правы, огорченно согласился я. Но тогда на прием к психиатру мне придется захватить с собой еще четырех человек, двоих ваших сотрудников. Которые, представляете, с пены у рта доказывают, что вчера, уже после вашего ухода, они заходили к вам в кабинет и своими глазами видели ваш загадочный сейф. Они что-то путают. А санитарка Лена, что прибирается в моем кабинете и которую вы расспрашивали, имеет склонность к алкоголизму, так что к ее словам следует относиться с некоторой осторожностью. Два ночных посторонних свидетеля утверждают следующее, не обращая внимания на его комментарий, Продолжал я. Примерно в 3 часа и пятнадцать минут ваших охранников вырубили два вооруженных грабителя. Причем один из них был одет старухой, а другой сидел на коньке портала. Следы его пребывания видны по сию пору. Может быть, вы хотите взглянуть? Нет, жаль. Так вот, отключив ваших сторожей, они открыли ворота, подогнали к крыльцу фургон и, загрузив в него сейф, приспокойно уехали. Полная чушь! Весело рассмеялся доктор. «Они попросту его не подняли бы!» А я и не говорил, что грабители его поднимали и тащили. Те же свидетели показывают, что они выкатили сейф на тележке. Эту тележку они сбросили недалеко отсюда, и мы ее нашли. Закрыв глаза, я блефовал. Теперь нам остается сделать химический анализ ее резиновых колес и того следа, что остался на вашем чудесном линолиуме под ковром. Вы, наверное, его не заметили? Но я могу вам показать, а заодно предупредить, что если вы вздумаете его стереть или поменять линолеум, то нам об этом тоже сообщат, и вас ждут крупные неприятности. Так что советую вам все честно и правдиво рассказать. В конце концов мы не налоговая полиция, а криминальная милиция, преступников ищем. Ладно, вы меня убедили. После продолжительной паузы сдался мэр. Пропади он пропадом этот сейф, чтоб я его больше не видел. «Равно как и этих дураков-охранников! Наверное, все было именно так, как вы говорите, но я ничем, кроме одной вещи, вам помочь не могу!» Выйдя из кабинета, он вскоре вернулся и притащил мне черный пластиковый пакет, который я благополучно доставил сюда. «Петр Васильевич, смотреть будете, или же я сразу передам его криминалистам?» «Лихачев, ты торгуешься, как Заправский завсегдатый базар!» Перегнувшись через стул, Потехин выдернул в него из рук пакет и тут же вытряхнул на столешницу его содержимое. Старенькое женское пальто и такую же ветхую шаль. — Батюшки! Да это же наряд Александра Седова! Это удача! Вадим, с тебя причитается? — Геннадий Васильевич, остановись! — прервал его бурный восторг трибунских. — Я вот что думаю, не пора ли нам во второй раз вызвать Александра Седова? — Пора, Петр Васильевич, пора! Кажется мне, что за ночь он подошел, допекся до румяной курочки. Ему пацану много ли надо? Вызывая дежурного, радостно осклабился Потихин. А если не допекся, мы его здесь дожарим. Особенно теперь, когда мы уверены в том, что он являлся активным участником второго преступления, ограбления зубного кабинета. Алло, Николай, распорядись там, пусть ко мне приведут Седова. Так что дожарим мы его, Петр Васильевич, как белую лебедь дожарим кражу и продажу ворованного, он уже признал?» «Признал. И, между прочим, раскрутил его я. Неважно. Главное, он признал. Сейчас мы дожмем его фактами, и он признается в ограблении. А там, глядишь, и в кладбищенском убийстве...» а вот это еще вопрос. Сам же говорил, что на тех ботинках, что на нем были ночью, не обнаружено кладбищенского грунта». «Говорил», — уныло согласился подполковник. Но куда мы тогда привяжем дедовский пистолет, наличие и пропажу которого, подтверждает его сестра, Ирина? Возможно, пистолет был, и даже наверняка его утащил внук. Но ведь сегодня он не мог застрелить Стукалова и своего Вальтера по той простой причине, что он отдыхал в нашей клетке. Или ты думаешь, что он рано утром сбегал на кладбище, пристрелил мародера и скоренько вернулся сюда? А что? Парень развитый, выносливый, чего бы не сбегать? Оставь свои шуточки, мы не успеваем разгадать одну загадку, как появляется другая, и напрочь перечеркивает наш предыдущий ответ. Ну да ладно, там посмотрим. Вадим, а к тебе у меня вот какая просьба. Во-первых, к доктору Мейеру нужно действительно послать криминалистов и официально снять с него показания. во-вторых, надо встретиться со вторым охранником, Олегом Угловым, и опираясь на новые факты, повторно с ним поговорить а возможно и доставить его к нам. Можешь подключить к этому делу Казакова и Баринова, но прежде всего зайди к Удрину и веди его в курс дела. Мы будем ждать тебя через полтора часа. Успеешь? Постараюсь», — неохотно поднимаясь, пообещал капитан. Не успела за ним закрыться дверь, как на пороге нарисовался сержант, и, спросив позволения, протолкнул в кабинет Сидова. За ночь, проведенную в крохотной одиночной камере, Парень основательно сдал, похудел и сунулся «Ну что, Седов?» Сразу же атаковал его Потихин. «А вчера ты выглядел куда как моложе и веселее. Вот что она, тюрьма-мерзавка, с молодостью делает. А представляешь, в кого ты превратишься через пару годков? И подумать страшно. Мальчик ты симпатичный, красивенький. Опытные языки твою красоту сразу отметят. И никакой тебе кунг-фу не поможет, никакой кроты не спасет». Не хотел бы оказаться на твоем месте. Ну что, будем говорить, или как? Не понимаю, о чем вы. Все о том же. Да ты садись, не жмись красной девицы раньше времени. Я тебя вновь спрашиваю, как и где ты провел ночь с 25 на 26. Расскажи по-честному, и мы с тобой расстанемся друзьями. ну ведь я вам уже говорил. Лапонька моя, но ты же врал. Ласково улыбнувшись, пропил Потехин. «Не было тебя у Насти Тулубеевой. Мы перепроверили, все верно. Она ночевала у отца с мачехой. Плохо ты себе алиби выстраивал. Наверное, извилин у тебя маловато. А тот, кто идет на преступление, не имея мозгов, тот обречен на провал. Заруби это себе на носу. Нехорошо это. Стыдно врать старшим». А вы докажите, что я вам вру. Тогда и поговорим». «Рад тебе это слышать. А ты знаешь...» что отказываясь от более легкого преступления, ты сам себе вешаешь на шею более тяжкое. Ты вместе с твоими дружками довольно-таки обоснованно подозреваешься в совершении убийства на кладбище. Зачем это сделали? — Ну вот, скоро вы мне и всемирный потоп клеить начнете!» С усилием засмеялся Седов. — Веселые вы люди, господа милиционеры! — Так это ты нас рассмешил. Ограбление зубного кабинета БАМ ты признать не хочешь? а макруху на себя грузишь. Непонятно мне это. Может быть, мне кто-нибудь объяснит, в чем тут дело?» «Геннадий Васильевич, можно мне?» — спросил молчавший до сих пор полковник. «Пожалуйста, Петр Васильевич. Мне кажется, что все очень просто. Он отказывается от зубного кабинета, надеясь переключить наше внимание на кладбищенские убийства. Но поскольку он их не совершал, то рано или поздно мы зайдем в тупик, а это ему на руку». Понял, Седов, и здесь мы тебя рассмотрели. Совсем тупой ты, как валина Кабаригена, непробиваемый, как лоп мостодонта. Попрошу без оскорблений, или у вас на службе отменили такое понятие, как вежливость. Не грабили мы никакого кабинета. Я протестую. Имеешь право, охотно согласился Потихин. Я тоже не люблю оскорблений. Если обидел, извини. Да, чуть было не позабыл тебе сказать. Ваш голубой Еразик с белой крышей. Видели несколько очевидцев. Он стоял неподалеку от зубной больницы, а во двор заехал часа в три ночи. Нет у нас никакого белого еразика. Я вообще не знаю, что это такое. Странно. А те же очевидцы говорят, что ты вместе со своими друзьями закатил в него сейф, а потом вы спокойно уехали. Врут, наверное. Конечно, врут. Небрежно согласился Седов. Вот и я так думаю. Только непонятно, почему из трех десятков фотографий Они все как один выбрали вашу троицу. Может быть, ты как-то объяснишь этот феномен? Они вас обманывали, пусть они объясняют. Бедные дети. И почему вы такие невезучие? Это ж надо. Из тридцати представленных лиц очевидцы показали на вас. Злые, нехорошие люди. Ну ладно, Седов. Будем считать, что вступительная часть нашей беседы закончена. Перейдем к основной ее части. Ты, наверное, мало читал детективов? Иначе бы такой глупости никогда бы не сотворил. Вопрос на сообразительность. Как ты думаешь, если человек хотя бы на полчаса натянет на свою голову чужую шляпу, а потом ее снимет, можно ли доказать, что он ее надевал? Откуда мне знать? Вот это-то и плохо. Такие вещи начинающему преступнику нужно знать как таблицу умножения. Конечно же, экспертиза с абсолютной точностью определит, надевал тот человек чужую шляпу или нет потому что на ней всегда остаются следы. Перхоть, волосы, пот. Вот здесь-то ты у нас и попался. Узнаешь эту шаль?» Отогнув угол пакета, спросил Потехин. «Там у нас еще и пальтишка имеется. Тоже при желании кучу следов можно найти. Ты у кого их позаимствовал? У мамки, что ли?» «Ни у кого ничего не заимствовал. И вижу это тряпье впервые». «Спокойно, Седов, не нервничайте», — вмешался полковник. Теперь только в ваших интересах, чистосердечно признаться и рассказать нам правду. Могу вас обрадовать, оба охранника живы, а с одним из них вы вскоре встретитесь. — Это правда? — удивленно посмотрел Седов. — А что же вы раньше не сказали? — Это следует понимать, как ваше признание? — Да, — подумав, ответил он. — Нас на это подбил Алексей Петров. — Об этом мы догадывались. Теперь вам остается рассказать. Куда вы дели дедовский Вальтер? Какой Вальтер? У, -у деда был ТТ? Я его вам отдам, только попрошу вас занести в протокол, что это мое добровольное признание и добровольная сдача оружия. Ладно, учитывая вашу молодость, мы пойдем вам навстречу. Петр Васильевич, разрешите? Просунул голову в дверь дежурный сержант. Вам невозможно дозвониться. Там, возле речного порта, обнаружен стреленный труп. Оперативники уже выехали.